пари. Зои и Шура становились уже совсем большими, но иногда, напротив, они казались мне совсем маленькими. Я быстро уснула в тот вечер и проснулась вдруг, как от толчка. Мне послышалось, будто кто-то целыми пригоршнями кидает в стекло мелкие камешки. Это дождь, так и хлестал в окно, так и барабанил по стеклу. Я села на кровати и увидела, что Шура тоже сидит. «Где Зоя?» — спросили мы оба разом. Зоя на кровать была пуста. Но тут же, словно в ответ нам, на лестнице послышались приглушенные голоса и смех. И дверь нашей комнаты тихо отворилась. На пороге стояли Зоя и Ира, ее сверстница, жившая в маленьком домике по соседству. «Где вы были? Откуда вы?» Зоя молча сняла пальто повесила его и принялась стаскивать разбухшие насквозь мокрые туфли. «Да где вы были?» – взорвался Шура. И тогда Ира, взволнованная до того, что даже когда она смеялась, по щекам ее текли слезы, стала рассказывать. Часов в десять вечера к ней в окно постучала Зоя. И когда Ира вышла, Зоя сообщила ей, что поспорила с девочками. Они уверяли, что Зоя в такой темный осенний вечер побоится пройти через Тимирязевский парк. А Зоя утверждала, не побоюсь. И они заключили пари. Девочки должны были поехать на трамвае до остановки Тимирязевская академия. А Зоя должна была пойти туда пешком. «Я буду делать на деревьях заметки», сказала Зоя. «Мы тебе и так верим», ответили девочки. Но в последнюю минуту они сами испугались, И стали уговаривать Зою отменить пари. Очень холодно и темно было на улице. И уже начинался дождь. Но она только больше раззадорилась, смеясь и плача, рассказывала Ира. И пошла. А мы поехали на трамвае. Ждем, а ее нет и нет. А потом смотрим. Она идет и смеется. Я с удивлением смотрела на Зою. Она все так же молча развешивала у печки мокрые чулки. «Ну, знаешь, не ждала я от тебя этого», — сказала я. «Такая большая и такая...» «Глупая?» — улыбаясь, докончила за меня Зоя. «Да уж извини, но, конечно, это не слишком умно». «Если б еще это сделал я, тогда, понятно», — вырвалась у Шуры. «Так ведь она и обратно хотела пешком», — пожаловалась Ира. «На силу мы ее уговорили, чтоб ехала с нами на трамвае». «Да раздевайся же, Ира», — опомнилась я. «Грейся скорей». «Ты тоже совсем промокла?» «Нет, я домой. Там мама тоже будет сердиться», – призналась Ира. Оставшись одни, мы некоторое время молчали. Зоя весело улыбалась, но разговора не начинала, а спокойно сушилась и грелась у печки. «Ладно, пари ты выиграла», – сказал, наконец, Шура. «А что же тебе за это полагается?» «Ой, я об этом и не подумала», – отозвалась Зоя. Мы просто поспорили, а на что не условились. И на лице ее отразилось искреннее огорчение. «Эх ты!» – воскликнул Шура. «Хоть бы обо мне подумала. Дескать, если я выиграю, гоните Шурки новый футбольный мяч». «Нет того, чтобы о родном брате позаботиться». Он укоризненно покачал головой. Потом добавил серьезно. «А все-таки я от тебя этого не ожидал. С чего ты стала таким способом доказывать свою храбрость?» «Даже я понимаю, что это неправильно». «А я, думаешь, не понимаю?» – возразила Зоя. «Но только мне очень хотелось попугать девочек. Шла-то по лесу я, а боялись-то ведь они». Она засмеялась, и мы с Шурой по неволе присоединились к ней. Татьяна Соломаха «Очень рано я стала решать наши денежные дела, сообща с детьми. Помню, в 1937 году, Мы завели сберегательную книжку и торжественно положили на нее первые 75 рублей. Всякий раз, когда к концу месяца удавалось сэкономить немного денег, Зоя относила их в сберкассу, даже если сумма была невелика – 15-20 рублей. На странице 113 размещена фотография. Зоя Космодемьянская в 1937 году. Сейчас у нас появилась еще одна статья расхода. В банке существует счет номер сто пятьдесят девять семьсот восемьдесят два. На него граждане СССР пересылают деньги, собранные для женщины и детей республиканской Испании. Делаем это и мы. Мысль эта принадлежит не мне. Ее первым высказал Шура. Мы с Зой можем меньше тратить на завтрак. Нет, сказала я. Завтраки трогать не будем. А вот не пойти разок другой на футбол – это даже полезно.